Глава 2. Восточная Англия и борцы за независимость. Мы промахнулись. Вместо берегов Нортумбрии нас вынесло немного южнее, к берегам Восточной Англии. Тем не менее, никто не сомневался, Боги благоволят великому походу, ведь ветер не только принес нас к английским берегам втрое быстрее, чем ожидалось, но практически без потерь. Ни один из кораблей Рагнарсонов и их непосредственных союзников не потерялся, да и у других потерь почти не было. Сначала, правда, досчитались почти сотни кораблей, но потом большая часть их подтянулась, а меньшую никто ждать не собирался». Весть о том, что готовится Великий Поход на землю англов, была отправлена еще осенью по всем землям Северного пути, так что присоединиться к походу могли не только Даны, но вообще все желающие. Они и присоединились. Последними подошли 11 кораблей вестфолдинских ярлов. Одним из ярлов-нарегов был мой старый знакомец Бринхель из Феррел Фьорда, которому я был обязан Заветным паролем «Десять марок», который давал мне власть над гримаром-короткошеем. Впрочем, особой дружбы между нами не было. Я не разграбил его дом, а он отпустил нас без драки. И даже подарок сделал. Мы в расчете, но не более. Надо отметить, что все эти конунги и ярлы, примкнувшие к нам формально ради мести, а фактически предвкушая невероятную добычу, Нужны были Рагнарсонам исключительно для массовки. И массовка получилась изрядная. Настолько внушительная, что король Восточной Англии Эдмунд даже не пытался драться. Сразу объявил, что мы его уважаемые гости. К моему удивлению, братья Рогнарсона не возражали, охотно приняли и подарки, которые сильно смахивали на дань, и заверение в дружбе. Я присутствовал на этой встрече. Которая больше походила на капитуляцию, чем на переговоры. Единственное условие, которое выставил король позволить английским монахам проповедовать Слово Божие среди язычников. За эту уступку Эдмонд вручил Рагнарсонам три сундука с ценностями, а также обязался обеспечить дружественную армию всем необходимым. Основа новой политики данов и заодно разницу между набегом и великим походом мне разъяснил Ивор в личной беседе. Я-то наивный думал, что разница это лишь в масштабе грабежа, а нет. В прошлый раз мы приходили, чтобы взять их богатство, а сейчас мы пришли, чтобы взять их землю. А зачем нам земля без землепашцев? Теперь понятно, почему викинги отказались от обычной тактики «убивай, грабь, жги». А вот позиция короля была для меня не так очевидна. Неужели он не понимает, что стал марионеткой языческих конунгов? Оказалось, прекрасно понимает и действует совершенно осознанно, но с абсолютно другой позиции. То, что кровавые норманы не режут людей и не жгут монастыри, он рассматривал как победу Господа. Эдмунд был уверен, что Бог обуздал кровавых дьяволов и теперь монахам-проповедникам осталось склонить их к истинной вере, и с проклятием норманов будет покончено, благодаря его, Эдмунда, вере. Я не стал его разочаровывать, объясняя, что бродящих по обширному норманскому лагерю и бормочущих что-то на непонятном языке ворон никто не воспринимал всерьез, и не трогают их только потому, что таков строгий приказ братьев Фрагнарсонов. А почему такой приказ отдан, догадаться нетрудно. Ивор умен. Он и без моих подсказок сообразил. Если все здешние королевства объединятся, то великой армии севера придется туго. А значит, объединиться англичане не должны. А для этого надо перевести проклятых норманов из разряда слуг сатаны, коих следует бить всякому правильному христианину, в разряд, справедливых мстителей. «Мы не те викинги, которые приходили сюда прежде», — втирал Эдмунду бескосной. «Это не вик, это великий поход. Не ради наживы, а ради великой мести. Мы пришли за королем Эллой. Покажите, что вы друзья, и мы вас не тронем. Ни тебя, ни других королей, если те не выкажут враждебности. Сообщи это всем, чтобы не пролилось лишней крови». Поверить в это мог только тот, кто совсем не знает северян. Или тот, кто всей душой хочет верить в то, что волки стали веганами. Тем не менее, мирная политика уже начала приносить плоды. И материальные, в виде коней, провианта и прочих полезных вещей, и политические. Например, в виде потенциальных союзников. В наш лагерь прибыли послы из Кента, юты со слезной мольбой избавить их от владычества нехорошего Уэссексского короля этельреда впрягаться за них бескосный не собирался но терять поддержку местной оппозиции тоже не хотел и тогда наш славный конунг Ивор призвал меня чтобы я помог ему усидеть на двух стульях я знаю тебе нравятся здешние юты сказал бескосный а еще знаю что ты не любишь долго сидеть на одном месте. Помнится, во время нашей осады Йорвика ты так заскучал, что не побоялся пройти на одном маленьком корабле там, где не всякий рискнул бы и на десяти. А теперь в твоем распоряжении целых три корабля. Бескостный улыбался, как улыбается мышки кошка, только что прикрывшая лапой спасительную норку. И еще я тот, кто знает, как помочь тебе победить скуку. — Вот как? И как же? — Я помогу тебе изгнать скуку, а ты поможешь нашим друзьям-ютам отомстить за их обиды. — У меня только два корабля, — возразил я. Третий остался на Селунде. Нет, я не против размяться. Но по сравнению с королем Уэссекса Элленор Артумбрийский так себе королек. А Бургрет Мерсийский, я слышал, вообще ему клятву верности принес. И мне с моими двумя кораблями Предлагается возглавить восстание? Три корабля. Кошка убрала лапу и уселась на норку всей задницей. Гримар, короткая шея, пойдет с тобой. Вы же с ним ладите, верно? Ладим, да. Но с тремя кораблями против целого королевства? Черт, а ведь мне не отказаться. Если Ивар решит, что я струсил, мой рейтинг рухнет на уровень палубы. Да что там палуба? Он дно пробьет. — Ладно, мы решаем проблемы в порядке возникновения. — Я старший, — буркнул я, — и это не обсуждается. — Несомненно, — легко согласился конунг, — я понимаю, что Винчестер тебе не взять. Твоя задача — показать конунгу Этельреду, насколько мы хороши, и отбить у него охоту помешать нашей мести. — Ну, наконец-то! радостно взревел медвежонок, услыхав о поставленной бескосном задаче. «Я уже распух от здешнего кислого эля, а мой толстячок усох от похотливых английских баб. Пойду скажу нашим, чтобы готовили дракары А, Мы идем в Вик!» «Ага, в Вик. Интересно, а до этого где мы были? На оздоровительной прогулке?» «Впрочем...» Вся моя команда, включая новобранцев-кирьялов, тоже пришла в восторг. Особенно новобранцы. Они пришли сражаться, а не с кем. Мы идем убивать! Какой восторг!» «Спокойнее, вождь!» — похлопал меня по плечу бури. «Они немало пота пролили ради воинского умения. Хотят понять, что не зря надрывались». Я поглядел на невозмутимую рожу моего азиата. Бочка пота вместо кружки крови. Отличный размен, — буркнул я. А то я не знал мотивации моих бойцов. А тут еще медвежонок, для которого любое рубилово — пик наслаждения. А ведь именно он их и натаскивал. А как по мне, то лучше бы до рубки вообще не дошло. «Твои стрелки — наша главная сила», — напомнил я Бури. «Твои стрелки», — поправил меня этот степной философ и с намеком мы все твои вождь как пальцы на руках ага моя задача не дать их отрубить пойдем сказал я надо с кинтицами пообщаться пара толковых проводников нам не помешает борцов за свободу кента мне представил хвитцерк в доме которого эти борцы как раз наливались восточно английским элем главным среди них был некто Свефберт, невысокий крепыш с сединой в бороде и красным носом алкаша-любителя. Во время нашего знакомства этот Элихлёб первым делом заявил, что является не кем-нибудь, а принцем из истинной династии кентийских королей. И тут же взялся командовать. По его плану, мы должны были как можно быстрее добраться до Кентербери и укокошить обосновавшегося там. Этельредова родича. Прекрасный план, чтобы радикально поссорить викингов с Этельредом. Также сей красноносый принц в изгнании заранее строго предупредил, грабить в столице Кента нам не дозволяется, потому что все кентийское, приватизированное Уэссексом, должно вернуться к Кенту, в частности ему, Сверберту. Склонен думать, что не плещись в животе борца за свободу столько Эля, он не был бы столь решителен. Я вопросительно взглянул на Рагнарсона. Хвицерк ухмылялся. Во-первых, он знал, что я не идиот. Во-вторых, отлично понимал, что ни один из скандинавских лидеров не переступит через правило, что в бою взято, то свято. Видимо, я его огорчил, когда не стал спорить с принцем, а сказал, что мне нужна пара толковых ребят, знающих местность. «Я сам с вами пойду», — решительно заявил Свефберт, и даже сделал попытку встать, неудачную. А я опять не стал спорить. Просто сказал, что хочу получить проводников сейчас, чтобы обсудить с ними маршрут. «Эй, Дгарди, идите с ним!» Принц ткнул пальцем в двух молодцов, обосновавшихся в нижней части стола и тоже порядком насосавшихся дареного эля. «Дренги, помогите им!» — велел я, прихваченным с собой кириалом, выпил за рот славы сновей Гнара в целом и хвицерка в частности, и удалился. Провожаемый воплем с Вифберта, что выход в море не позже послезавтра. «Так и будет», — пообещал я, — «не позже». Судя по тому, какую активную деятельность развили мои хольды, к походу я буду готов к завтрашнему утру. Я знаю, что тебе надо, ярл. Один из гримаровых хускарлов и отчасти мой тезка Бедульф Злой. Злым его прозвали за запокореженную шрамом Губу, из-за которой лицо викинга навсегда приобрело свирепый оскал. Впрочем, добряком я бы его в любом случае не назвал. Говори, разрешил я. Немного выше речного разлива есть остров, сообщил Хускарл и умолк. Ну, большой остров, я там был. Хватит свинью щупать, нетерпеливо рявкнул Свартхёвди. Давай уже режь. Я ходил туда с отцом, когда тот был хольдом у Атара Ярла и Зейса. Хускарл собрался вновь замолчать, но глянул на медвежонка и выдал следующую фразу. «Там монастырь есть». «Вы его брали?» — уточнил Гримар. «Не, не получилось. Они и заперлись. Ярл сказал, стены тут крепкие, только зря кровь лить. Пойдем дальше». «Ну, мы пошли». «Да, не оратор мой, полутеска, но информация полезная». Когда я заявил, что к мы не пойдем, Народ воспринял это положительно, кроме наших проводников-кинтийцев, у которых имелся наказ начальства. Но эти только вякнули разок и больше не рискнули. Пусть они тоже северной крови, но они берсерки. Второе мое объявление — если кто-то знает здешние края и, в частности, места, где можно поживиться без особых потерь, то пусть не стесняются, рассказывают. Признаться, я рассчитывал на моих англичан, но оказалось, что все трое заходили в Темзу один раз, вчера, вместе со мной. Да, я решил пройтись по главной английской реке. Я знал, что дракары по ней пройдут, и пройдут при желании до самого Лондона, именуемого здесь Лундевиком, если я правильно помню, располагавшегося на северном Мерсийском берегу Темзы. Бельгатэмзы изобилуют селениями, я бы даже сказал, почти не селениями. Но я сразу сказал своим, грабить крестьян мы не будем. Мы пришли не за глиняными горшками, а за настоящими ценностями. Золото, серебро, драгоценные камни, качественное оружие и такие же качественные ткани. Поэтому... Рейды по сельской местности и выжимание десятка серебряных монет у какого-нибудь деревенского рива в конопляных портках не предлагать. Монастыри, торговые города, резиденции олдерменов и их родичей — вот что нам нужно. Думайте, вспоминайте и поторопитесь, потому что уэссекцы не слепые, и вести о нашем визите быстро расползутся по округе. И вот, наконец, первое осмысленное предложение. Причем от бойца, который, как я доселе полагал, использовал голову исключительно для ношения шлема. Остров, значит, в самой дельте, с монастырем. Я напряг память. Дельту я вроде помнил. Остров тоже, причем не один. А вот монастырь... Нет, надо уточнить. До устья от нашего лагеря часа три хода на веслах. Брат, Медвежонок понял с полуслова «Стурла, храндю, англов сюда!» Стурла-подкидыш и храндю-мачта — прикольная пара. Подкидыш — приземистый, плечистый, храндю — высокий, тощий, длиннорукий, как богомол. Оба — наши селунские даны, едва-едва вышедшие из подросткового возраста. Однако оба успели уже годик повоевать, главным образом на землях, будущей Руси. Естественно, оба уже считают себя матерами хирдманами, покорителями трех морей. Впрочем, с дисциплиной у парней все в порядке. Получив команду, тут же сорвались с места и через минуту едва ли не пинками пригнали наших проводников. Те нехотя подтвердили, да, есть монастырь, а нам-то какое дело? Нам же вроде надо Этельреду хвост подпалить. Даже и не поймешь, храбрость это или тупость. Или хитрож... Умие. Были там. Молчат. Я остановил медвежонка, собравшегося учинить им интенсивную терапию по восстановлению памяти. «Тейт, Гарди, вы хотите умереть за Уэссекс?» — спросил я по-английски. Удивились. Одновременно покачали головами. «Вы знаете, что там есть монастырь?» Я не спрашивал, утверждал, но по глазам понял, не ошибаюсь. И теперь второй вопрос. Вы хотите, чтобы мы, язычники, убили там всех? Опять дружное качание головой. Но потом Тейт все же решился подать голос. «Вы всегда всех убиваете». «Парень, ты ведь ют?» — спросил я. «Я кентербериец, эдак с гордостью. Ну, допустим» и как ты относишься к своему архиепископу?» «Молчание, как я и предполагал. Епископ у них пришлый, ставленник в лучшем случае Рима, а в худшем — короля Этельреда, скорее всего, даже его родственник». «Что ты с ним болтаешь?» — проворчал медвежонок. «Давай уже убьем их и пойдем к тому монастырю». Кентийцы напряглись, понимали, что берсерку их прикончить легче, чем прихлопнуть муху. Муха ведь и улететь может, а не вряд ли. — Мне последовать совету брата, или вы нам поможете? — спросил я. — Если поможете, то я сделаю все возможное, чтобы уберечь жителей острова от гнева норманов. — У вас есть там кто-то? — Брат, — признался Тейт. — Помоги нам, и спасешь своего брата. Его не тронут, обещаю. — Давай уже выкладывай. Стены у монастыря имеются? Стены были, и охрана, и довольно большое село вокруг, хотя жили в нем только рабы. Весь остров был монастырский. И не только остров. Добрый папа нынешнего короля Этельреда лет пятнадцать назад пожертвовал монастырю пару деревенек, когда, осея плод духовности, разграбили викинги. Компенсировал моральный ущерб, так сказать. Мои хольды переглянулись. Дурная весть. Если обитель уже разграбили, то зачем она нам нужна? Однако, поднатужившись, наш недобровольный информатор вспомнил, что главные церковные ценности король Этельвульф им все же вернул, когда разгромил нормандское войско. Я заинтересовался, какие именно это были норманы. Тейт не знал. Для него мы все были на одно лицо. — Как действуем? — спросил меня медвежонок. Подраться он всегда был не против, но, как истинный викинг, драться бесплатно не любил. Рискнем, решил я. Ивар поручил нам показать зубки королю Уэссекса. Но с нашим невеликим отрядом я даже на полста километров вверх по Темзе подниматься не хочу, не говоря уже о глубоких рейдах по суше. Так что этот остров — идеальное решение. «Нобель, могу я задать вопрос?» «Разумеется, мой друг». «Если отец Бернар заговорил на латыни, значит что-то важное». «Зачем ты это делаешь?» «Что именно?» «Вот это...» Отец Бернар показал на сбившихся в кучку святых отцов, с бессильной яростью наблюдавших за погрузкой монастырского имущества. «Полагаешь, что им...» в окна святош, очень похожих сейчас на стаю побитых жизнью ворон, больше подходит пить из серебряных чаш, чем нам. И я не об этом отмахнулся бывший шевалье. Зачем ты с ними? Теперь я понял, что он имеет в виду. Я должен вору. Помню о твоем долге языческому риксу. Отец Бернар сделал пару шагов, оказавшись совсем рядом. — Черт, не люблю говорить с людьми, задирая голову, но отойти, показать слабость. — Ты тоже ему должен, — напомнил я. — Это его люди вытащили тебя из клетки в Одансе. — Я должен только Богу. Отец Бернар почувствовал мое желание отодвинуться и сделал шаг назад. — И ты тоже. Бог привел к тебе Ивара. — В таком случае, почему бы не сказать, что Бог привел к Ивару меня? «Вот об этом я и спрашиваю», — удовлетворенно произнес отец Бернар. «Какой бог привел тебя к Риксу Ивору? Разве бог не один?» — парировал я. «Бог един», — уточнил отец Бернар. «Но принял ли ты его, я не знаю». Здесь нет игры слов. Они говорят не по-русски, а на латыни. «Я пожал плечами. Когда я предложил меня крестить, ты отказался?» «Тогда мне показалось, что ты...» Тут он замялся. «Уже крещен», — подсказал я. Отец Бернар удивленно посмотрел на меня. «Как ты узнал?» «Догадался». «И что же?» «Не знаю. Я вновь пожал плечами. Если и так, то я этого не помню. Бури, — говорит, — у меня особый дар оттуда. Я показал на небо». Бури мудр. «Неожиданно». Я бросил взгляд на пристань. Погрузка заканчивалась, пора убираться отсюда. — Не Юли, — потребовал я. — Говори прямо. — Ивор, это не твое. Отец Бернар сжал в кулаке висевший на груди крест. Уходи от него, как только сможешь. — Даже если он предложит мне стать его здешним вассалом, — осведомился я. — Если я стану графом, сделаю тебя аббатом. Хочешь? Отец Бернард засмеялся. «Если бы я хотел стать абатом, я бы им уже был. Я тот, кто я есть. А вот кто ты, Нобель?» Я тоже засмеялся. Я и сам толком не знаю. Вот это был бы честный ответ. Так же, как и то, что английским эрлом я становиться не собирался. «Сейчас меня зовут Ярл -Ульф Хвитти, сказал я на языке викингов а что будет дальше поглядим куда меня заведет мой бог желающего судьба ведет не желающего тащит пробормотал отец бернар ага попала собака в колесо пищи добеги да только я пищать не буду пусть враги мои пищат гримар крикнул я этого храбреца я указал на настоятеля мы берем с собой Остальных ворон раздеть и привязать к деревьям. — О, — обрадовался короткая шея, — Ярл согласен немного повеселиться. — Не я и не ты, они, — я показал на толпу перепуганных монастырских рабов. — Ты жесток, — ухмыльнулся Гримар. — Я бы, пожалуй, задержался немного. Поглядел, как тощие мышки кушают жирных крыс. — Обойдешься, — отрезал я. «Мы сделали дело, и мы уходим». «Они не посмеют», — сказал отец Бернар. «Отвяжут монахов, как только мы отчалим. Это не мужчины, это сервы». Он оказался прав касательно сервов, но насчет судьбы монахов он все-таки ошибся. Не учел, что у сервов есть жены, и что женщины куда мстительнее мужчин. Да, мы даже нашего отбытия дожидаться не стали. Я их понимал. Нелегка участь простого английского землепашца. Но жизнь женщин в милосердном христианском средневековье ужас ужасный. Потому и не выйдет из меня английского графа. Не впишусь я в это высокоморальное общество. «Твоя доля, Конунг!» Я кивнул, и Хирдманы грохнули на землю сундучок. Я торжественно откинул крышку. Посуда. Не самая дорогая из той, что мы взяли, но достойная. Серебряная и вся внушительных объемов. Так экономнее. Один большой кубок весит вдвое меньше, чем три аналогичного объема. Кивок Ивара и сундучок уволокли. — Лундовик, вы дошли до него? — спросил Бьорн. Я не тор, чтобы в одиночку «Разгонять войска йотунов», — усмехнулся я. «Даже с сотней другой хирдманов за спиной. И вообще, если я, Ярл, буду делать работу конунгов, зачем тогда нужны конунги?» «Он не Тор. Он точно из детей Локки», — сказал хвицер Крагнарсон. «Я тоже так думал», — сказал Ивар. «Но сам видишь, он чернявый, а не рыжий. Черный, которого зовут Белым, Это очень похоже на Локки» да и что стоит поменять цвет волос тому, кто может превратиться в кобылу. — Эй! — возмутился я. — Я не умею превращаться в кобылу. Я даже в жеребца превращаться не умею, хотя иногда был бы не прочь. Братья заухмылялись. — Да, теперь у меня есть право шутить с сыновьями Рагнара. Правда, осторожно. И когда с нами нет Сигурда. Змееглазый любит только собственные шутки. Да защитят меня скандинавские боги от его юмора!» Но сейчас Сигурд приводит к покорности какое-то графство на юго-востоке Восточной Англии, а его братья пьют английский «эль» в тронном зале Королевского дворца, а где в это время находится сам король Восточной Англии Эдмунд, я понятия не имею. Но он точно жив, мы же друзья. «Может, у тебя есть еще какое-нибудь дело, конунг?» — спросил я. «Еще немного битвы, и чуток серебра нам не помешало бы». «Скоро у нас у всех будет вдоволь и битв, и серебра», — заверил меня Ивар. «Подожди, недолго осталось».